наталья алексеева кукла в чужих руках читает татьяна солонинкина глава 1 граффити Баллончик с краской скользил в потных от страха и возбуждения руках. Капюшон сползал на нос. Бандана на лице мешала дышать. Я нервно оглянулась, вытерла ладонь о штанину и распылила очередную линию по серой кирпичной стене. Последняя летняя ночь была прохладной, но всё же спина у меня взмокла, а волосы прилипли к вискам. Я выругалась и оглянулась на Кирюху. Он безмятежно курил, пуская дым в тёмно-фиолетовое небо. а ведь обещал постоять на стрёме. Почувствовав мой взгляд, он кивнул. «Ну что, Софико, готова?» «Меня зовут не Софико, а София. Кирюха вечно называл меня на разные лады, хотя имя у меня и так очень красивое. А вот фамилия самая простая — Иванова. Такая же, как у Кирюхи. Но он мне вовсе не брат». На заборе висело строгое объявление о том, что здание и территория школы охраняются. Поэтому, пока я рисовала, руки тряслись, а сердце готово было выпрыгнуть через глотку. Ежесекундно я ждала появления охранника. Но он, видимо, мирно спал. А на записях с видеокамер нас не будет. Кирюха первым делом закрасил объективы. Я немного успокоилась и скомандовала. «Кир, подсади меня!» Он присел, послушно подставил плечи и медленно распрямился. Я торопливо возила баллончиком по стене. Наша элитная школа недалеко от набережной. И к едкому запаху краски примешивался слабый речной дух. В перерывах между шипением аэрозольной струи доносилось сонное покрякивание уток. И вдруг все звуки перекрыл вопль попсовой песни из проезжавшей по набережной машины. Он прогремел пару секунд и затих вдали. Я выдохнула и велела Кирюхе поставить меня на землю. Придерживаясь пальцами за холодный шершавый кирпич, сползла вниз. Отряхнула ладони и вдруг заметила две тёмные мужские фигуры по ту сторону решётки. Парни наблюдали за нами. Один в низко надвинутой на глаза кепке, другой с длинной чёлкой, свисающей почти до носа. а ч о надо?» — крикнул им Кирюха. Я дёрнула его за рукав. Не хватало связываться. Но Кирюха остался стоять, вглядываясь в незнакомцев. «Идём отсюда, Кир!» Но этот чёртов любитель экстрима даже не шелохнулся. «Кирилл! Зашипела я, и он, наконец-то, обратил на меня внимание. Он знал, что я называю его полным именем, только когда очень злюсь. Сейчас я не только злилась, но и боялась. Мало того, что я испохабила фасад школы, так еще и эти двое здоровых парней на безлюдной ночной улице. «Может, послушаем, чего хотят?» — ухмыльнулся Кирюха. «Ты совсем дурак?» Он оглядел меня и, сообразив, что я не создана для полуночных разборок, развернулся на сто восемьдесят. Но тут дверь школы распахнулась, и из нее вылетел взъерошенный охранник. «А ну стойте!» — заорал он, подсвечивая нам в спины фонариком. Кирюха засмеялся, схватил меня за руку, и мы побежали. Обогнули школу, перелезли через забор и рванули в спасительную темноту. Миновав дворы, понеслись по узкой набережной вдоль бетонного ограждения. Забор пестрил граффити, как детский альбом рисунками. Все они сливались в один бесконечный энд-ту-энд. полностью расписанный поезд. Капюшон свалился с головы, волосы тяжело хлопали по лопаткам, подошвы кроссовок со смачным шмяком впечатывались в тротуар. Я сдёрнула бандану, и встречный поток воздуха ворвался в лёгкие. На бегу я скосила глаза на Кирюху. Ему-то что, даже румянец на смуглых щеках не выступил, и если бы не я, он бы уже был далеко отсюда. Бегал Кирюха прекрасно, если только его не накрывал приступ астмы. Показался поворот, И мы, как гоночные кары, вошли в него юзом. Кирюха проскочил, а я зацепилась ногой за поребрик. Падая, рефлекторно выставила перед собой руки и спикировала на асфальт. Рюкзак скользнул вниз, и баллончики с краской, гулко позвякивая жестяным нутром, раскатились по земле. «Софи, ты норм?» Кирюха шлёпнулся возле меня на колени. Я поднесла ладони к глазам. Ободранная кожа сочилась тёмными кровавыми бисеринами. не упуская возможности поглумиться я развернула их к кирюхе он судорожно сглотнул и отпрянув потянулся к ближайшему баллончику что даже в обморок не брякнешься засмеялась я софико не беси меня пригрозил он поспешно собирая и запихивая баллончики в рюкзак вон кстати эти типы он мотнул головой и я подпрыгнула мою веселость смыла как краску растворителем но тех двоих за спиной не оказалось Счастливый, что расквитался со мной, Кирюха захохотал. И всё напряжение, вызванное ночным приключением, погоней, в которой за мной никто не гнался, страх быть пойманной, хотя меня никто уже не ловил. Восторг от собственной смелости. Всё это собралось, скрутилось в тугую пружину и вдруг распрямилось, выпрыгнуло, вырвалось. И я тоже расхохоталась, согнулась пополам и, всхлипывая от смеха, выдавила. «Кир! Зараза!» Я тебя сейчас бить буду. — Береги ладошки! — пропел Кирюха и на всякий случай отскочил подальше. х о х а ч а я проковыляла за ним и цапнула за край футболки, но он ловко увернулся. Я снова попыталась его поймать, но от смеха не могла сосредоточиться. А Кирюха, пользуясь этим, дразнил меня и демонически хохотал. В конце концов, спасаясь от преследования, он запрыгнул на перила моста. — Слезай, Кир! Тут же успокоилась я. Но он не слез, а балансировал, как легкоатлет на бревне. Шагая по узкой чугунной полосе, вытащил пачку сигарет из одного кармана толстовки, потом зажигалку из другого. Он шел наверху по перилам, а я внизу по тротуару. Он щелкнул колесиком зажигалки и попытался прикурить, но холодный ночной ветер погасил маленькое оранжевое пламя в его руках. Кирюха чертыхнулся и попробовал снова. И снова неудачно. «Слезай, акробат!» — рассмеялась я. «А то свалишься!» Он снова поднёс огонёк к сигарете и на этот раз глубоко затянулся. «Расслабься, Софико!» Театрально раскинув руки, он развернулся ко мне. Но тут нога его соскользнула, и Кирюха рухнул вниз. С Кирюхой мы неразлучны с самого детства. Жили в одной квартире, но родственниками друг другу не были. В кино и сериалах разведённые родители находят свою половинку. И в довесок к новому папаше ты получаешь еще и братишку-ровесника. Эти новоиспеченные брат с сестрой сначала люто ненавидят друг друга, а потом у них любовь-морковь. В нашем случае все куда проще и прозаичнее. Нас объединяла коммуналка на Петроградке. Кир жил со своей матерью, я со своей. И ни о какой любви и речи не шло. Ну какая может быть любовь, если приходится по утрам на опережение в один туалет бегать? Кто первый встал, того и ванна. Итак, десять лет. с а м о г о первого класса. Родители развелись, когда мне было шесть. Чтобы держаться подальше друг от друга, они разменяли нашу двушку на комнаты в разных районах. Это был первый раз, когда моя жизнь разорвалась пополам. Мама суетилась, собирая наши вещи, хлопнула входная дверь за спиной, и мы, взявшись за руки, ушли в новую, отдельную от папы жизнь. И начиналась она в колодце. Во дворе колодца. Я раньше и не знала, что такие бывают. Поздний летний вечер. Нежный порог поднимался от асфальта, а прохладный ветер хватал меня за голые коленки. Я тащилась за мамой, и она постоянно дергала меня за руку. Мои красные сандалии, усеянные черными дырочками, как две божьи коровки, бежали на перегонки. Куда они спешили? Наверное, за хлебом для своих детишек. И вдруг им пришлось перепрыгнуть через чугунный порожек, который отделял проспект от двора. Я мигом позабыла о божьих коровках. Обшарпанные стены надвигались, тесня и угрожая сплющить. Испуганная, я замерла. И мама снова сердито дёрнула меня за руку. Собираясь зареветь, я глубоко вдохнула и запрокинула голову. Высоко-высоко в небе, по пронзительно-синему прямоугольнику, неслись розовые облака. И я передумала плакать. Оказалось, наша новая квартира находится под самой крышей. И я очень этому обрадовалась, потому что приятно жить так близко к розовым облакам. На жёлтом фасаде красовалась кривая, наспех намалёванная надпись. Я ещё не умела читать, но она выглядела такой гадкой, что я поспешила за мамой в парадную. Там пахло сыростью и веяло холодом. и г у л к о е эхо р а з н о с и л о с ь пока мы медленно поднимались по лестнице. Квартира носила неприятный номер 13. Она оказалась единственной на площадке, хотя на всех остальных этажах их было по две. Со временем почти в каждой квартире о с т а л а с ь по одной семье. И только наша, будто проклятая. Никто её не покупал, несмотря на прекрасный вид из окон. Так мы и стали жить вчетвером. Я, моя мама и Кирюха с тётей Наташей. Все под одной крышей. Новое жильё впечатлило меня высокими потолками, скрипучим деревянным полом и необычным сооружением внутри комнаты, гигантским металлическим цилиндром, украшенным коваными н узорами и с дверцей внизу. Он стоял, как непрошенный посетитель, смущенно подпирая стену. При дележе жизненного пространства эта печь досталась мне, и у меня появился собственный угол, отгороженный шкафом. «Ой, какая девочка!» — всплеснула руками соседка, когда мы пришли знакомиться. «Вот бы мне такую! Настоящая куколка!» Это она попала в точку. У меня большие голубые глаза, пшеничные волосы и невинный вид. Несмотря ни на что, и даже через десять лет, в мои шестнадцать. Хозяйка просторной светлой комнаты усадила нас на диван. По телевизору шёл мультфильм про планету сокровищ. Вдруг я затылком почувствовала пристальный взгляд. Оглянулась, но в комнате, кроме мамы и соседки, никого не было. Пошарив глазами, я увидела мальчишку. Он лежал на шкафу, опёршись на л о к т и Сначала я подумала, что это призрак. потому что в этом старом доме с высокими потолками, гулким эхом и запахом пыли ему самое место. У парнишки было бледное лицо, спутанная тёмная чёлка и карие глаза. Он охмыльнулся и бросил в меня скрученный в тугой комочек фантик. Тогда я поняла, что он вовсе не призрак, и скучать мне в этой квартире не придётся. И я не ошиблась. Кирюха всегда за любой кипиш. и, не раздумывая, согласился пойти вместе со мной в ночь на 1 сентября разрисовать граффити фасад нашей школы. К самой школе я не испытывала отрицательных эмоций, а вот к тем, кто должен в неё прийти, очень даже. Поэтому, когда Кирюха поинтересовался, что же я изображу в качестве приветствия, ответила «Фак». «В смысле?» — не понял он. «В прямом». Он рассмеялся и одобрительно похлопал меня по плечу.